Глава 55. Миссия мчался наверх сквозь дымный туман, горло его пылало огнем. Люди шептались, что причиной отключения электричества был взрыв в механическом. Поговаривали, что центральная колонна накренилась или сломана, и что укрытие сейчас на аварийном электропитании. Он услышал такое, поднявшись всего на полэтажа, и перепрыгивая через две, а то и три ступеньки разом. Приятно было вновь оказаться на лестнице и двигаться, ощущать в мышцах усталость, служить самому себе ношей. И он заметил, что при виде его люди или замолкают, или разбегаются, даже те, с кем он знаком. Поначалу он боялся, что дело в том, что его узнают, но реальной причиной был его белый комбинезон охранника из службы безопасности. Молодые мужчины, такие же как он, с громким топотом носились вверх и вниз по лестнице, терроризируя всех. Лишь вчера они были фермерами, сварщиками и насосниками. А сейчас наводили порядок с помощью оружия. Группы таких парней, неоднократно останавливали миссию и спрашивали, куда тот идет и где его винтовка. Он отвечал, что участвовал в стычке внизу, а теперь возвращается с докладом. Миссия слышал, как такое говорили другие парни в белом. Многим из них, похоже, было известно о происходящем столь же мало, как и ему. Поэтому его пропускали. «Как и всегда, цвет твоего комбинезона говорил за тебя». Люди думали, что с первого же взгляда знают о тебе всё По мере приближения к АйТи активность нарастала. Мимо него промаршировала группа новобранцев, и Миссия увидел через перила, как они вышибли дверь этажом ниже и ворвались внутрь. Он услышал вопли, затем резкий хлопок, как будто металлический пруд упал на стальной пол. После десятка таких хлопков воплей стало меньше. Когда он подошел к фермам, ноги у него болели, а в боку кололо. На лестничной площадке он увидел нескольких фермеров с лопатами и вилами. Кто-то крикнул ему что-то вслед, когда он проходил мимо. Миссия пошел быстрее. Думая об отце и брате, и впервые увидел мудрость в нежелании отца, покидать свой клочок земли. После восхождения затянувшегося, как ему почудилось на многие часы, он оказался в тишине гнезда. Детей там не было. Вероятно, большинство семей заперлись по своим жилищам, где сжались в надежде, что это безумие закончится, как до этого кончались другие. Несколько шкафчиков в коридоре стояло распахнутыми, а на полу валялся детский рюкзачок. Миссия побрел на подгибающихся от усталости ногах на звук знакомого поющего голоса, и жуткий скрежет стали по кафелю. Дверь в конце коридора, как и всегда, была приветливо распахнута. Пела миссис Кроу, и голос ее казался сильнее, чем обычно. Мисси увидел, что он здесь не первый, и что на телеграмму он потратился не напрасно. Там находились Фрэнки и Элли, оба в зелено-голубых комбинезонах охранников ферм. Пока миссис Кроу пела, они расставляли парты. С пристроенных вдоль стены парт, поставленных одна на другую, сняли покрывала. и теперь парты заполняли классную комнату, такими же рядами, какими Миссия помнила их с детства. Можно было подумать, что миссис Кроу ожидает, что класс вот-вот наполнится детьми. Элли первой заметила Миссию, повернувшись к двери. Ее ясные глаза блестели, окруженные неистребимыми фермерскими веснушками. Темные волосы были схвачены на затылке в пучок. Она метнулась к нему и Миссия заметил, что штанины ее комбинезона подвернуты, а лямки завязаны узлами на плечах, чтобы сделать их короче. Наверное, прежде это был комбинезон Фрэнки. Когда она бросилась в его объятия, Миссия мог лишь гадать, на какой риск они пошли, чтобы встретить его здесь. «Миссия, мальчик мой!» Миссис Кроу перестала петь, улыбнулась и поманила его к себе. Элли неохотно выпустила его из объятий. Миссия пожал Фрэнке руку и поблагодарил за то, что он пришел. И лишь через секунду осознал, что облик приятеля изменился. Он тоже коротко обрезал себе волосы. Оба провели ладонью по голове и рассмеялись. В суровые времена юмор рождается легко. «И что это я услышала о своем родни?» — вопросила миссис Кроу. Ее кресло двигалось то вперед, то назад, кисть лежала на рукоятке управления, а выцветшая голубая ночная сорочка была заправлена под костлявые ноги. Миссия глубоко вдохнул, все еще чувствуя в легких застоявшийся дым и стал рассказывать обо всем, что видел на лестнице, о бомбах и пожарах, о том, что он слышал о событиях в механическом, об охранниках с винтовками, пока старуха не прервала его торопливый рассказ взмахом хрупких рук. «Да не про это», — сказала она, — «всяческие сражения я видела». Могу нарисовать картину сражения и повесить ее на стену. Что сродни? Что с нашим мальчиком? Он им отомстил? Заставил их платить?» Она сжала кулачок и подняла руку. «Нет», — ответил миссия. «Кому отомстил? Ему нужна наша помощь». Учительница рассмеялась, захватив его врасплох. Миссия попробовал объяснить. «Я дал ему вашу записку, а он передал мне свою. Там была мольба о помощи. Его держат в заперти за огромной стальной дверью. Не взаперти. Словно он сделал что-то неправильное. Что-то правильное. Снова поправила она». Миссия смолк. Он видел, как в ее старческих глазах сияет знание, как восход на экранах на следующий день после очистки. — Родни ничего не грозит, — пояснила она. — Он там, со старыми книгами и с людьми, которые отняли у нас мир. — Она все пытается нам про это рассказать, — прошептала Элли, сжав руку миссии. — Все будет хорошо. «Пойдем, поможешь с партами». «Но записка», — пробормотал Миссия, пожалев, что порвал ее в клочки. «Записка, что ты ему отнес, нужна была, чтобы добавить ему сил. Дать ему знак, что пора начинать. Наш мальчик сейчас в таком месте, что может хорошо отплатить им за все, что они сделали». в глазах вороны Сверкнула ярость. Нет, Родни боялся. Уж я своего друга знаю, и он чего-то боялся. Лицо старухи закаменело. Она разжала кулак и разгладила спереди свою выцветшую одежду. «Если это так?» — проговорила она дрожащим голосом. То я в нём сильно ошиблась.